Глава 3. Русские нравы в частушках. Частушки неотъемлемая составляющая русской молодежной крестьянской культуры конца XIX начала XX века. Тогда многие знатоки фольклора и профессиональные филологи высокомерно называли их проявлением упадка народной песенной традиции, порождением фабрично-заводской среды. На самом же деле, думается мне, в то время на рубеже столетий кардинально изменился ритм жизни всего народа. Устарел поэтический язык прежних песен, они перестали затрагивать тончайшие струны душ людских. Многое в них, отдельные слова и целое выражение, становилось уже просто непонятным, а значит и сами песни не находили отклика в сердцах. не согревали их. Словом, песня как жанр народного творчества начала вымирать. Другое дело, что и отпущенный частушкам срок жизни на родине оказался невелик. По сути, до начала 1940-х годов, то есть до тех пор, пока сохранялась, пусть хоть и в агонизирующих своих остатках, крестьянская Русь в расцвете своем, Частушка привнесла в русский быт и фольклор множество новых элементов, ярких, подпитанных повседневностью, и вместе с тем, применяя модный ныне неологизм, креативных. В них нашли выражение и сила ума, и талант нашего народа, и стиль новой жизни. Пей-ка милой водочку, люби меня в охоточку, пей ума не пропивай». Люби меня, не забывай. Крестьянские девушки и парни, неизвестные авторы частушек, сочиняли их только в контексте своей личной жизни, применительно к конкретному случаю, событию, празднику, вечеринке, посиделкам. Это непосредственный отклик на что-нибудь мимолетное, мгновенное, но остро затронувшее автора. Да и сам размер частушки обычно не более четырех строк не допускает многословие, в отличие от тех же довольно-таки длинных, протяжных, а нередко и заунывных народных песен. При исполнении частушек предстает нечто совсем иное. Это четкий ритм русской плясовой, отмечаемый дробью каблучков, Когда красная девица стремительно врывается в общий круг, отвечает соперница быстро, резко, остро и весело. И при этом предельная концентрация на том, что необходимо выпустить с языка в течение всего лишь каких-то там секунд. Запивала я частушку: запивать всегда пора, без частушки на вечерке, что в лесу без топора". Причем, если в самом начале XX века Частушки нередко представляли собой некие мини-клоны, фрагменты, отрывки, укороченные цитаты народных песен, то к концу своего саморазвития это уже вполне законченная фольклорная форма, основанная на каком-то реальном жизненном эпизоде, в конкретном случае, на личностном материале, размышлении чувстве эмоции. Без частушек стали немыслимы Любые молодежные деревенские вечерки, игрища, посиделки вплоть до середины минувшего столетия. А ритм и тон частушки задавались, как правило, популярными плясовыми мелодиями, ранее барабошкой, затем Семёновной. Великое множество частушек построено в соответствии и с фольклорно-песенным каноном на антитезе Например, сначала как бы панорамно обозревается окружающая природа, а затем проводится параллель со своими думами и чувствами. «Черный ворон на вершине, серая утка на воде, моя милка Черноброва часто видится во сне. Раньше реченька бежала, теперь высохла она. Раньше девушка любила, теперь бросила меня. Хотя этот прием вовсе не обязателен. Сплошь и рядом встречается и просто какая-то констатация, и меткая характеристика, и откровенное признание, и даже некое подобие мини-портрета, нередко шаржированного. Милая, заветная, по косе заметная, рожку жнет на полосе, а леет ленточка в косе. Отметим, что стихотворные размеры частушек более позднего периода подгонялись, так сказать, уже под литературно-тонические образцы. Ведь многие крестьянские парни и девушки к тому времени овладели грамотой и даже получили образование, правда, в большинстве своем лишь начальное. В этот период все отчетливее проявляются в частушке элементы упадка. В чём существенное ее отличие от русской народной песни, полностью прошедшей и достойно завершившей круг своего развития? В частушке начинал ощутимо превалировать фабрично-трактирный привкус, с ярко выраженный вульгарно-эротической компонентой. Ситуация, благодаря жесткой государственной цензуре, не выходила из-под контроля властей. но на бытовом уровне за словом в карман не лезли оставшиеся в памяти народные многочисленные охальные частушки убедительно свидетельствуют о том что секс в России все таки был всегда впрочем свойственное нашему народу острое чувство юмора и здесь сглаживало острые углы ретушировало очень уж явное и откровенное неприличие. стоит милый на крыльце с выражением на лице выражает то лицо, чем садятся на крыльцо что-то под ноги попало коробок со спичками не тебя ли моя милая в авине пичкали мою милку сватали, меня под лавку спрятали я под лавочкой лежу да милку за ноги держу главная тема чистушек любовь и все, что происходит и творится Вокруг этого чистого и бессмертного чувства: симпатия, свидание, ревность, измена, разлука. Мы с цветочком расставались в поле на дороженьке, опустились белые руки, подкосились ноженьки. Серый камень, серый камень, серый камень, семь пудов, серый камень так не тянет, как проклятая любовь. Чистушки распевали и по дороге С посиделок и под окнами милой, поздним вечером и просто в хорошей, так сказать, компании. При этом едко высмеять кого-нибудь дело обычное. Вот идут, вот идут наши ухажоры, половина дураков, остальные воры. У меня миллионок есть срам по улице провесть. Люди все ругаются, лошади пугаются. Заряд беспощадной иронии и едкого сарказма. Мог быть обращен автором и на собственную персону. Юбку новую порвали и подбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было в первый раз. Хулиган мальчишка, я не любят девушки меня, а любят бабы в добушки. Отчаянный головушки. Шелды-елды, две щеколды, колды ещё шолды-ёлды, пил бы, ел бы, еще хотел бы не работал ни колды. из чистошушек и сейчас пробивается к нам поразительная сила молодой русской жизни предвоенной до 1941 года эпохи духовная мощь и душевное здоровье неистощимое трудолюбие и безмерное терпение глубинный здравый смысл и свежесть чувств все то, что в последующие годы ушло в небытие принудительный и практически неоплачиваемый полууральский колхозный труд, кровавая мясорубка и голодная пандемия войны, окончательно добившей крестьянство, сталинский террор, откровенный фискальный грабеж со стороны государства, то есть целенаправленное в течение многих советских десятилетий уничтожение отечественной деревни Конечно же, не могли не изменить, причем кардинально, убийственно жестко, и образ жизни, и мировосприятие, и психологию русского народа. Заметим при этом, что политических, так сказать, чистушек, во всяком случае, откровенно критической направленности во все советские годы появлялось сравнительно не так уж и много. Но они все таки что согласимся, совсем неудивительно, имели место быть. Ну вот, например, про коллективизацию. Все окошечки закрыты, там колхозники живут из поганого корыта кобылятину жеют. Колхоз-колхоз. Какое тебе звание? Без рубашки, без штанов идем на собрание. Понятно, что за такие, так сказать, тексты можно было и лагерный срок получить. а той головы лишится. Примечательный эпизод в этой связи вспоминал Ветчанин, ученый биолог и краевед Котельников о праздновании 7 ноября 1934 года в деревне Щенниковы, ныне Молотниковское сельское поселение Котельнического района Кировской области. На сцене сельского клуба Президиум с председателем колхоза путь к социализму во главе. В зале на скамьях крестьяне-колхозники. На стене портреты большевистских вождей. Из них самый большой под стеклом с изображением мудрого, родного и любимого Сталина. После доклада и самодеятельного концерта танцы. Молодежь плясала истово, от души И один здоровенный парень по имени Николай в кадрили, приблизившись к стене, как и полагалось по распорядку танца, крепко топнул ногой, а потом вдруг увидел на полу сорвавшийся со стены портрет великого вождя, с разбитым на осколки стеклом. Парни, будучи выпившими, поначалу этому факту и внимания не уделили, и значения не придали. Но к завершению празднования между ними, как заведено и частенько приключалось в таких ситуациях, завязалась потасовка, переросшая затем в большую драку. По горячим следам всех этих событий председатель колхоза, как и положено, настрочил заявление в райотдел НКВД, дабы там разобрались, что к чему. Разумеется, не оставили без внимания и упавший портрет отца народов. кое-кто из земляков, кстати, осуждающе поговаривал: уж зачем он шибко-то так топнул ногой? Даже сам товарищ Сталин не выдержал, оборвался. Итог деревенского праздника подвел суд, по решению которого Николай получил два года лагерей. Есть во всей этой истории моменты характерные для нашего народа в целом и свойственные только русским. Стремление к безусловному оправданию высших властей и донос председателя колхоза лишь бы самому не погореть, ведь кто-то может и опередить с сигналом, и тогда не отмажешься. И покорная, нехолопская ли, безропотность могучего парня, без вины виноватого перед государственной машиной со всеми ее рулями, колесиками и винтиками готового покорно снести любую, пусть самую несправедливую кару, которую эта слепая бездушная молох-машина ему уготовит и назначит.